Глава 48. Лорд Талис Энери. После волшебной ночи со своей избранницей Талис чувствовал, будто за спиной расправились крылья, хоть и оставался в человеческом обличии. Эта ночь перевернула всю его жизнь. Теперь он не допускал даже мысли, что не сможет отстоять право на новую счастливую жизнь. Ему есть за что бороться, и поражение недопустимо. Когда нечего терять все кажется серым и бессмысленным, но время уныния прошло у него есть время силы и поддержка целого города а еще любимая женщина ради которой он справится со всеми невзгодами и решит все проблемы вот только проблемы не желали подождать и дать дракону насладиться обретенным счастьем гость оказался посланником той чье имя вызывало стойкую горечь во рту далира энери Жена брата, предавшая его стерва, посмела отправить посыльного, прося встречи. Талис понимал, что это может быть ловушка, но не смог удержаться от соблазна взглянуть ей в глаза и спросить, стоило ли оно того. Он сразу понял, что одиноким драконом, искавшим город, была Далира. Решение ответить на приглашение он принял сразу же. Зашел в кабинет за артефактом связи, чтобы договориться о проходе через защитный купол, отдал распоряжение горничной и покинул дом с посланником Далиры. Трись он, разумеется, ничего не скажет, чтобы не волновать. К тому же, вполне возможно, что после этой ночи она уже носит под сердцем его ребенка. Ни к чему ей лишние переживания. Подобные ей легко принимают драконьи семя, ведь, по легенде, они являются вторыми половинками драконов. Древние сказания гласят, что некогда драконы разгневали своего создателя, за что он обрек их на вечный поиск, отобрав часть души и превратив в чистую магию, из которой родились люди, не способные превращаться в драконов, но несущие в себе крупицу их жизни. Со временем эту легенду извратили, и теперь драконы считают, что чистые магии созданы для того, чтобы принадлежать и служить им. Но встретив Трису, Талис понял. Легенда не лгут. В ней он нашел часть своей души, так же, как его отец некогда обрел свою половинку, встретив его мать. Вот только отец не смог отказаться от устоев своего народа во имя любви, а Талис, ради Трисы, перевернет мир, если потребуется. Маги долго отачились, но все же согласились открыть проход в окружающем город щите. На четверть часа, не более, Талис понимал. Они не пойдут на большие уступки. Не успеет вернуться в назначенный срок, и путь будет закрыт. Но ему придется рискнуть. Ведь Далира передала письмо, в котором поклялась своим родом, что не желает зла. И это точно был ее почерк. Такие клятвы священны для драконов. Четверть часа. Еще раз напомнил маг, кивнув в сторону чуть серебрящегося по краям проема в щите. Проход найдёте по артефакту связи. Но если я увижу драконов, сразу же закрою брешь. Талис кивнул, принимая сказанное, и шагнул в прореху. Она уже ждала его по другую сторону. Метрах в пятидесяти от купола, на проселочной дороге, как и было условлено с посланником, который ушел раньше. — Ну, здравствуй, Далира! Остановившись на расстоянии нескольких шагов, произнес лорд Талис Энери. Высокая, стройная, такая же красивая, какой он ее помнил. Леди Далира улыбнулась в ответ и шагнула вперед, потянувшись, чтобы обнять. «Нет», — мотнул головой Талис, отступив назад. «После твоих прошлых объятий я очнулся и осознал, что пытался убить брата. Но не преуспел», — поджала она губы. «Я надеялась на другой исход и искренне горевала». «По мне?» усмехнулся он. «Не верю». «Можешь не верить мне, Талис, но ты был бы для меня предпочтительнее», вздохнула Далира. «Однако бы не вернуть. Я пришла, чтобы предупредить». «Я знаю, что брат придёт за мной», кивнул дракон. «Нет, ошибаешься», усмехнулась Далира. «Твоя выходка с мнимой смертью вызвала волну негодования в Совете. Ты подаёшь нехороший пример». Тарнис арестован за пособничество. Меня вновь объявили невестой. «Вот как!» — удивленно протянул Талис. «Такого он не ожидал. Я достанусь тому, кто заберет твой город. Ты хоть понимаешь, что это для меня значит? Меня подарят, как какую-то вещь. Просто возьмут и отдадут кому-то. А я нашла свою любовь. Я не могу жить без него. Задыхаюсь». «Твой брат закрывал глаза на мои отношения с магом в обмен на то, что я молчала о вашей тайне. Наш брак был притворством. А что будет со мной теперь? Что будет с нами?» В ее глазах стояли слезы. Далира обернулась и с невыносимой болью посмотрела на того самого гонца, который ожидал в стороне. В этот момент Талис осознал, что несостоявшаяся невеста предала его ради истинной любви такой, которую он обрёл с Трейсой. Как он мог не замечать этого раньше? Почему не видел очевидного? Ведь этот маг всегда был рядом, следовал за ней тенью. «Мой Эсма», — так называла его Далира. А он всегда воспринимал это как обозначение прав на слугу. Чистокровный маг, которого Дали выбрала в качестве подарка на шестнадцатилетие. Слуга. Раб. Возлюбленный. «Скажи, что ты знаешь, как защититься», — сжав кулаки, потребовала Далира. «Пообещай, что твой город не захватят. Тогда у меня будет еще хоть немного времени. Я что-нибудь придумаю. Найду артефакт, который скроет нас, сбегу и тоже исчезну, как ты». Решение пришло в голову Талиса неожиданно. Это было сродни вспышке. Драконица просит его о помощи. «Свободная драконица!» Ведь брат арестован. Их брак недействителен. Да, она предала его и недостойна доверия, но все же. Останься здесь, выдохнул он. Останься в моем городе, присягни мне и живи в паритере. Ты меня не слышишь, воскликнула Далира, эмоционально взмахнув руками. Я не могу стать твоей женой. Я не хочу быть ничьей, потому что уже все цело принадлежу другому. То я с твоим братцем только один раз поцеловалась на свадьбе. «Ты не поняла», — покачал головой Талис. «У меня уже есть избранница. А ты можешь остаться тут, поклявшись в верности. И останешься со своим мужчиной. Выйдешь за него замуж». «Ты?» — удивленно выдохнула Далира. «Ты не обманываешь? Ты создаешь свой род?» «Да», — улыбнулся Талис. «И с тобой это будет уже не род, а клан. Совет не сможет оспорить клятву на крови. «А если не получится?» — прищурилась Далира. «Нас же всех казнят!» В этот момент артефакт в руке Талиса начал нагреваться, оповещая о том, что время выходит. Остались считанные минуты, и проход в куполе будет закрыт. «Решайся!» — протянул руку драконицы лорд Энери. «Мы можем помочь друг другу или потерпеть поражение вместе. Мне есть за что сражаться. Тебе?» как я теперь понимаю, тоже. «Ну, смотри, Энери, если не выгорит, я скажу, что ты меня похитил и принудил силой», заявила Далира, но приняла руку Талиса, сжала ее и прошептала. «Клянусь верности и вечной преданности своему новому сюзерену, лорду Талису Энери». Их сцепленные ладони вспыхнули синеватым пламенем, выступила кровь, клятва была принята. Талис кивнул, отпустил руку драконицы и кивнул в сторону города, который они оба сейчас не видели. «Поторопимся. Скоро проход закроется». «А мой Эсма?» — забеспокоилась Далира, обернувшись. «Он беспрепятственно может пройти через защиту в любое время», — усмехнулся Талис. «Это, между прочим, просчет, проворчала драконица, но пошла за ним. «К середине следующей недели нужно полностью перекрыть доступ к городу. Захват планируют через десять дней, хотят приурочить к празднику Крыла става. Не найдя цели, они отправят в атаку подчиненных магов. Учту, кивнул Талис. Когда они подошли к прорехе в куполе, дорогу преградил маг. "А на дракон", нахмурился он. "Так нужно", ответил Талис. "Доверьтесь мне. Лимит нашего доверия не безграничен", покачал головой маг, но отступил пропуская в притер еще одного дракона. Это был риск. Но раз уж маги решили поверить лорду Энери, отступать было поздно. Где один дракон, там и два. Только бы они не наводнили город и не захватили его. Эсмо уже ждал своего залюбленную под куполом. Ему не было нужды искать проход. В тот момент, когда за спиной сомкнулась прореха в щите, а Далира обняла своего чистокровного мага, Талис окончательно поверил, что у них все получится. Иначе просто не может быть. Вот только нападение не избежать, если драконы не почувствуют, что свершилась магия создания нового рода. А после клятвы Долиры времени осталось еще меньше. Ее семья ощутила, что она отреклась от них в тот самый миг, как была произнесена клятва. Совет будет в бешенстве. Они вряд ли станут ждать десять дней. Начнут действовать гораздо раньше. Купол даст еще немного времени. Нужно продержаться всего пять дней до бала.